Они действительно считают белое черным, а черное белым. А какой великолепный фасад умеют создать англичане? Например, запрет проституции. Больной для советского шпиона вопрос. И действительно, никто не пристает на улицах, не тянет за рукав в подъезд за то, как обольстительно призывны улыбки, как дружески, и совсем бескорыстно помахивают ручка за ручкой из-за стойки бара. Недавно прогуливаясь по злачному соху не в поисках ли книжного магазина, я услышал звон ключей, напоминающий вечерний звон на слова английского поэта Томаса Мура. Грудь моя всколыхнулась от желания исполнить эту песню, которую у нас любили петь за столом, устремив грустные глаза. на еще не приконченную четверть. Я повернул голову и увидел скромную девушку у подъезда. Что делала красотка? Наверное, любовалась звездным небом. Недавно один английский издатель четверть часа расписывал мне, как и когда он издаст мою книгу, хотя и дураку было понятно, что этот проект обречен фиаско. Что ты морочишь мне, голову не выдержал я. Сказал бы прямо, что ничего не выйдет. Я бы не обиделся. — Я просто хорошо воспитан, — ответствовал англичанин. Тут я почувствовал острые когти на своей пухлой щеке. Что ты привязался к нам со своим лицемерием? Меньше бегал бы по бабам в Сохо. Это пошло бы тебе только на пользу. Посмотри на Россию. И залгались все. Нет ни одного порядочного человека. Все клянут теневую экономику и преступность, а сами получают черным налом. Ты сам-то налоги платишь, так что заткнись. Помнишь, у Александра Сергеевича, в чужой «п» соломинку ты ищешь, зато в своей не видишь и бревна. Что верно, то верно. Но, в конце концов, разве нет сходства между английским и русским лицемерием? Разве нет тут родства душ? Жестокие скоты. В иностранном сознании англичанин обычно предстает добропорядочным, хотя и себе на уме, джентльменом, и уж в голову никому не придет, что он может быть агрессивным и жестоким. Эта брутальность ярко контрастирует с вошедшей в аналлой выдержкой и дистиллированной вежливостью. Как пишет Пристли, распространен самообман, предполагающий, что англичане добрее и нежнее сердцем, чем остальные нации. И если они в чем-то виноваты, то в склонности проявить мягкость по отношению к своим врагам даже на войне. Многие англичане... среди них большой процент женщин, легко проглатывают эту легенду, думают о лошадях, собаках и кошках, а совсем не о людях, детях и прочих. Издавна существовала и, возможно, сохранилась и сейчас жестокость в англичанах. Если внимательно прочитать Шекспира, то бросается в глаза... невиданная жестокость англичан. А как наслаждались казнями в Тайберне, ныне части гайд-парка. Толпы стекали, чтобы поглазеть, как вешали преступников, билеты заказывали заранее, как на бои петухов и на бокс. Иногда в один прием проходило до 15 осужденных, которых изощренно пытали и мучили до смерти, а публика приходила за наслаждением. И такое изуверство продолжалось до конца XIX века. В наше время жестокость узурпировали английские болельщики. В Турине в 1980 году английские фанаты раскачивали самолет, в котором прилетели, оккупировали центр города и сидели в своих татуировках на мостовой, распевая «Трахнем римского папу». Вскоре в ход пошли палки, бутылки и ножи. Страшные схватки проходили на чемпионате мира по футболу во Франции летом 1998 года. Многие болельщики попали в тюрьму, многих поставили на полицейский учет и закрыли въезд в страны, подписавшие шенгенские соглашения.